Я не почел приличным для своей чести бежать оттуда, хотя и понял скоро, что злой демон овладел этой несчастной и начал страшно пытать ее изнутри. Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно. На моих глазах женщина то вытягивалась мучительно и против всех законов природы – так что шея ее и грудь оставались твердыми, как дерево, и прямыми, как трость. То вдруг так сгибалась вперед, что голова и подбородок сближались с пальцами ног, и жилы на шее чудовищно напрягались. То, напротив, она удивительно откидывалась назад, и затылок ее был выворочен внутрь плеч к спине, а бедра высоко подняты. Позднее я несколько раз бывал свидетелем таких мучений Ренаты каким подвергали ее нападавшие на нее демоны, но в тот день зрелище ужаснуло меня своей новизной. Я смотрел на страдания и корчи незнакомой мне женщины, словно обращенный вместе с женой Лота в некий столб, не двигаясь с места, ибо не знал совершенно, чем мог бы тут оказать помощь или облегчение. Понемногу... Женщина перестала биться о жесткие доски пола, и искаженные черты ее лица понемногу стали осмысленнее, но она все еще сгибалась в судорогах, опять прикрывая себя руками, как от врага. Тогда, предположив, что дьявол вышел из нее и находится вне ее тела, я, привлекши женщину к себе, стал говорить слова святой молитвы «Освободи меня, Господи, от вечной погибели». Единственной, которая тогда мне пришла на память. Тем временем месяц уже закатывался за вершины леса, и по мере того, как утренний сумрак завладевал комнатой, передвигая тень от стены к окну, женщина, лежавшая в моих руках, приходила в себя. Но темнота веяла на нее, словно холодная трамонта Пиренейских гор, и она все дрожала, как от зимней стужи. Я спросил, удалился ли призрак. Открыв глаза и обведя ими комнату, как после обморока, дама отвечала мне, «Да, он рассеялся, видя, что мы хорошо вооружены против него. Он не может посягнуть на твердую волю». Это были вторые слова, которые услышал я от Ренаты. Сказав их, она начала плакать, дрожа в лихорадке, и плакала так, что слезы безудержно лились у нее по щекам, и мои пальцы стали совсем влажными. Видя, что дама не согреется на полу, я несколько успокоенный поднял ее без труда на руки, ибо она была маленького роста и исхудалая, и перенес на постель, стоявшую подле. Там я укрыл ее, чем мог найти в комнате, и уговаривал спокойными словами. Но она все продолжая плакать перешла вдруг к новому волнению и, схватив меня за руку, сказала «Теперь, Рупрехт, я должна рассказать тебе всю мою жизнь, потому что ты спас меня и должен знать обо мне все». Я попытался возразить, что теперь не время для такого повествования, но Рената, как казалось, даже не расслышала моих слов и, крепко сжимая мои пальцы, однако, смотря в сторону от меня, начала говорить «быстро-быстро». В первое время я почти не понимал ее речи, с такой стремительностью сменялись у нее мысли, и так неожиданно переходила она от одного предмета к другому. Но постепенно научился я различать основное течение в неудержимом потоке ее слов и понял, что она действительно рассказывает мне о себе».